Глава 13. 10 ноября. День. Лагерь около замерзшего озера. Проснулся. Минуту лежал и смотрел в потолок. Мне тепло, даже жарко. Кручу головой по сторонам. Пацаны еще спят вон. Все в спальниках лежат. Около печки на корточках сидит череп, этот здоровый детина, и подкидывает в нее дрова. Немного расстегнул молнию и распахнул спальник доброе утро шеф услыхав звук молнии и повернувшись на него радостно поприветствовал меня здоровяк доброе сколько время почти десять посмотрев на часы отвечает тот согрелся даже чересчур я окончательно расстегнул свой спальник и выбрался из него в палатке действительно тепло даже жарко Ох, и натопили тут вон рядом спит аки младенец слива дальше туман грач корж причмокивает губами «Кажется, чуть дальше маленький. Или не он? Плохо видно. А вон и мушкетеры. Котлету и мамулю я узнал сразу. Рядом с их спальниками лежат бензопилы». «Пойду, Ване скажу, чтобы пожрать разогрел», закидывая очередное полено в печку, сказал Череп. Я только кивнул и сел на спальник, вытянув ноги. Судя по стенкам палатки, на улице хорошо так задувало, и мне не сильно хотелось наружу. Снова лег, потянувшись, аж что-то хрустнуло в спине но не больно, скорее приятно. Выспался просто великолепно. Снаружи завелся сначала один плащ, затем второй. Работу этих дизельных двигателей «Катерпиллер» я ни с чем не спутаю. Подложив руки под голову, быстро прокрутил события вчерашнего дня, когда мы вернулись в лагерь. Из машин мы выбрались все сами, никого не доставали. Замерзли все, да, а так в целом нормально. Док тут же загнал всех в палатку и приказал раздеться до трусов. Затем они с пацанами начали растирать нам ноги. Тем, кто замерз особо сильно. Когда человек замерзает, сильно замерзает, нельзя сразу растирать все тело. Будет слишком быстрый прилив крови к сердцу. И оно может не выдержать. Надо начинать с ног и постепенно подниматься выше. Те, кто сидел сзади, замерзли не так, как водители и те, кто спереди-справа. Мы все таки как-никак принимали на себя основной поток ветра и снега. Пацаны там согнулись позади нас, а на нас летел снег и дул сильный ветер. В палатках и так было тепло. А тут они за каких-то 15 минут согрелись еще сильнее. Ну а дальше нам налили по 150 капель. У Санты в его плаще оказалась канистра со спиртным. Еда и так была. ее разогрели в одной из палаток и принесли нам. Какой же Ваня молодец» привело к нам большие армейские палатки, площадь каждой по 60 квадратных метров. В таких мы тут пока и жили. Они какие-то специальные, арктические, как я уже говорил, в комплекте с печкой, которая эту палатку очень хорошо обогревала. Плюс наши еще сделали что-то типа водостока с умывальником, предбанники. Ну а дальше за ужином и рюмкой чая мы рассказали пацанам про наши приключения. Конечно, пацаны обалдели от нашего рассказа, и от животных, и от боя с ними и от этих сосулек». Саня потихоньку позвал меня проснувшийся грач. «Привет», приподнявшись, улыбнулся я ему. «Нам сейчас похавать принесут». «Я тоже есть хочу», — буркнул из спальника слива. «Туман, вставай», — легонько толкнул его грач. В общем, за 10 минут все проснулись или кого разбудили. Но никто не жаловался, все выспались. Как ни странно, никто из нас не заболел». Ни горло ни у кого не болит, ни соплей нет, и никто ничего не отморозил. Хотя насчет последнего я погорячился, мы не так уж сильно и замерзли. Двигались бы, вообще нормально было, но мы ехали в тачке без окон и ехали при сильном ветре снегопаде. «А у тех в этой деревне Чулу баньки нет?» Вылезая из спальника, спросил Слива. «Я хоть и согрелся, но в баньку бы и сходил». «Нет у них там бани». В палатку зашел улыбающийся мага. Следом за ним Санта и Иван, в руках у каждого по ведру воды, из которых шел пар. «Здорово, пацаны!» — громким басом поприветствовал нас Иван. эти вам!» — ведра не поставили на пол. «Умывайтесь, одевайтесь и завтракать в соседнюю палатку. Колючий, не вздумай опять туалет оккупировать!» «Да ладно, ладно!» — отмахнулся от него тоже проснувшийся соборовец. «У меня вчера просто живот прихватило, а вы сразу ломиться стали!» Короче, через полчаса мы уже сидели в такой же теплой палатке и завтракали. Мужики сварили нам теплый куриный бульончик. Как я понял, кто-то из них съездил с утра в деревню и привез оттуда свежезарубленную птицу. «Ну и погодка!» — покачал головой Слива, глядя на колышущуюся стенку палатки. «Буран там!» — сказал Санта, ставя на стол очередной большой термос с супом. «Ночью как начался, так и не прекращается». «Нужно ждать, пока кончится», — сказал туман, налегая на суп. «Да и машин у нас нет. С ребятами связались?» — спросил он у маги. «Да вчера же и связались. Сказали, что нам нужны новые джипы», — он улыбнулся. «Там апрель, — ответил. Он, конечно, охренел, когда я ему сказал, что вы все пять джипов разбили». «Мы их не разбили», — мыкнул я. «Один разбили». «Ага. А еще один перевертыш», — засмеялся мага. Ой, да ладно, починят, стекла вставят и продадут. Короче, апрель сюда новой машины отправил, и кое-каких припасов мы попросили. В обед все должно быть. Мы все равно сегодня никуда не можем поехать, — повторил Туман. Там наверняка ничего не видно. Не видно, — согласился Иван. И снега? Пипец! Санта сегодня свой грузовик еле откопал, и мы лопатами намахались. Ребята в подтверждении его слов кивнули головами. А ты, Саша, оказался прав неожиданно сказал Ватарий, наливая себе кофе. «Прав насчет места, где должно быть тепло. Мы вчера, когда сюда приехали, я достаточно сильно замерз. Да-да, я помню, как ты в палатку забежал и сразу печку обнял», — хихикнул Слива. «Ой, я сам-то!» — передразнил его Ватари. «А не было бы этого лагеря, нам бы пришлось в деревню ехать, а это еще пять километров, и время, точно позаболели бы все». Все снова кивнули. Тут створки палатки шевельнулись, и к нам вошел натуральный снеговик. Это оказался док. «Ну как вы, мужики?» — спросил он, снимая с себя перчатки, балаклаву, очки и расстегивая куртку. «Ух, как у вас тут тепло-то! Жалобы на здоровье есть? У кого чего болит?» «Нет-нет, док, все нормально!» — тут же ответили мы. «Ну и хорошо!» — окончательно снимая куртку, сказал док. Так мы сидели в этой палатке, пережидая пургу. Правда, один раз некоторым из нас все-таки пришлось выйти наружу. Нужно было перезакрепить палатку. А так в целом мы сидели, разговаривали о вчерашнем бое и думали, как и что будем делать дальше. Вернее, больше думали, как этих тварей на коньках останавливать. В принципе, тут и так было понятно. Лупить по ним из кордов и АГС от гранат из-подствольников они как-то умудряются уворачиваться, реакции, видать хорошие, и видят, когда граната вылетает и нельзя им давать ехать к скалам, и самим туда за ними двигаться. Машины не могут так же кружиться, как они на своих коньках. Наша стихия — это само замерзшее озеро, там, где пространство и много места. Как я понял со слов пацанов, пули из автомата и печенега их не очень останавливают. Вернее, совсем не останавливают. Поэтому только корды, а такие пулеметы у нас есть только на плащах, да плюс отвалы. «Точно. Можно не отворачивать и таранить и бревна, и самих этих животных. Да и желательно найти и грохнуть наблюдателя, вернее того, кто управляет животными. Скорее всего, он сидит где-то на скале в пределах видимости. Хотя что или кто это может быть? Они, может, ведь не знали, что мы сейчас приедем. Но эти животные появились очень быстро и появились разом. Сами натравили их на нас. Как тогда не пропускают других?» Например, тех же охранников, которые жили в этой избушке. Тачка-то у них была. Или тут. Они сто ездят в этот институт. Или что там есть. И я больше чем уверен, эти животные их не трогают. А значит, у них есть либо постоянные наблюдатели на скалах, что, опять же, из-за погоды маловероятно. Наверняка там какая-то система познавания свой-чужой. Но вот как она, мать ее, работает? Как нам проехать-то мимо них, ведь они наверняка там не одни? Вроде стихает все, громко крикнула из предбанника палатки вошедший большой. Снег только валит! Я посмотрел на часы электронного будильника, который стоял на столе. Почти час дня. Сидеть в палатке надоело. Снова бул, оделся и вышел наружу. Мля, снега-то сколько? Тот его выпадает гораздо больше, чем у нас в зимнем оазисе. Вон, юпы малыш машут лопатами, прокладывает путь к стоящему чуть дальше туалету. Упырь рубит дрова из бревен, из которых была сделана избушка. Подойдя к нему, взял несколько поленьев и пошел по свежерасчищенной дорожке к туалету. Там, как я уже говорил, в нем была установлена еще одна небольшая железная печка. Скинул рядом дровишки, несколько поленьев закинул в печь. Пусть сортир обогревается. комфортнее свои естественные дела делать в тепле, а не быстрее и быстрее, сжимаясь от холода. Потом помогало очищать от снега два стоящих тут чероки. У нас же их изначально тут семь штук было. Народу-то много. Те четыре вчерашние сразу перегнали на ту сторону, чтобы их тут окончательно снегом не замело. Они, кажется, так и стоят около лифта. Апрелевские пацаны их потом заберут и отгонят в ремонт. Ну, а дальше, когда снег прекратил идти, из палатки высыпали все остальные пацаны. Ну, и все навалились на чистку снега. Площадку расчистили, будь здоров. И спуск на озеро тоже расчистили. «Ну а теперь можно и попробовать», — громко сказал мага, втыкая лопату, которой он чистил снег. «Санта, прокатиться не хочешь?» — кивнул он ему на озеро. «Да можно», — ответил тот, кидая свою лопату коржу. Тот ловко ее поймал и отошел в сторонку. И вот два черных, красивых и бронированных грузовика, тронувшись с места, съезжают на лед. «Давай, мужики, смелее!» — крикнул крот. Лед толстый, выдержит!» И вот ма рванул, за ним Санта. млять два грузовика своими шипами начали реально пахать лед. Они крутили пятаки, сносили своими отвалами перемета снега, резко тормозили и разворачивались. С моей точки зрения грузовики совсем неплохо управляются на льду. Особенно прикольно смотрелось, когда эти оба водителя осмелели и, разогнавшись, несколько раз пускали плащи в занос. Оба грузовика, как какие-то большие чудовища, скользили по льду, оставляя за собой борозды на льду. «Вот дают!» — хмыкнул Слива, наблюдая за танцующими на льду машинами. «Там внутри сейчас барабан!» «Пацаны!» — громко крикнул он. «Прокатиться внутри никто не хочет!» Некоторые засмеялись. «Да уж, Слива прав, там сейчас только успевай, держись!» Наконец, накатавшись, оба плаща вернулись на площадку. На достаточно крутой подъем оба тяжелых грузовика забрались вообще без проблем. Вот что значит хорошая шиповная резина. Это в том мире цепи одевают. Тут просто шипов набили в баллоны, и все. Машина едет и управляется совершенно по-другому. Да с таким подходом баллонов надолго не хватит. Все-таки вес грузовика сказывается. Да нам в принципе и не надо. На сотку-другую километров их точно хватит. Немного замерзнув, наблюдая за плащами, пошли обедать. Ох, как же хорошо навернуть супчика после морозной погоды. Аппетит прям зверский. Мужики! Разом зашипели стоящие на столе, на приеме нашей рации голосом тучи. Наши едут! Я машинально посмотрел на будильник. 14:23. Нормально. Не успели мы доесть суп, как с улицы раздались протяжные гудки. Ну иди, Саня, встречай своего красавца! подмигнул мне Слива. Я с трудом сдержался, чтобы не выбежать из палатки. Вышел быстрым шагом. Бля, на стоянке стояло шесть абсолютно одинаковых чероки, Два из них с прицепами. Из тачек выпрыгивают наши пацаны. Кирпич, Леший, клепа, Рыжий, Вин, Казак, Марк. он приехал Томас, Бер. Последнему черокезу тоже был прикреплен прицеп. А на нем стоял мой боец. Мой красно-черный Эва. У меня прям сердце начало сильнее биться. Быстро поприветствовав ребят, я направился к Эвалюшину. «Смотрите, пацаны!» — засмеялся большой. «У Сани сейчас секаса будет!» Многие ребята засмеялись. и Я же только улыбнулся на это. Быстро пожал руку приехавшему апрелю и подошел к прицепу. «Ты же мой хороший!» Не выдержав и сняв перчатки, положил я обе руки на черный капот. Сзади раздался смех. «Сейчас грузим, подожди пару минут!» — сказал подошедший апрель. Тут же скинули сходни на прицеп. Я забрался в салон Эва. завел его. По кузову прошла знакомая дрожь. Пару минут подождал, потом начал потихоньку газовать, прогревая мотор. Печку уже начала огнать теплый воздух. Мля, в этой зимней куртке не очень-то и удобно сидеть в ковше, но ничего. «Саша, съезжай!» — крикнули мне. Потихоньку скатился с прицепа. «Бля, как же приятно!» Еще раз погазовал. Бак полный, можно ехать. «Ну давай же! Чего ты ждешь? Снова раздались крики ребят. «Мне кажется, они все бросили и уставились на меня. Ведь понимают засранцы, что я сейчас обязательно поеду на нем на лёд. Притащить сюда мой Эва вчера предложил Туман. Типа тачка боевая, быстрая, гораздо устойчивее на льду, да и мотор не чета остальным. Пустим тебя вперед! Дежай, смотри, если что, свалить всегда успеешь». Ну, я и согласился. И я не заставил ребят долго ждать. Эволюшн был одет в боевую шипованную резину, где каждый шип с мизинец. Именно на такой резине я гонял по льду в зимнем оазисе. Перевожу рычажок управления трансмиссией на лед, Мотор прогрелся. все, поехали. Потихоньку тронулся с места и поехал к спуску на лёд. Пацаны уже вон занимают места на бугре. — Ну, давай, родной! — произнёс я негромко вслух, останавливаясь перед льдом. Выжимаю сцепление. Первое. Газ в пол. Бросаю сцепление. Бац! Товарняк въехал мне в жопу. «Выстрел! Вторая! Выстрел! Третья! Выстрел!» Эва разгонялся по льду, как по асфальту. В зеркало успел увидеть удаляющийся берег и машущих мне пацанов. «Твою же мать! Какой же это кайф!» Я тормозил, разгонялся, крутил пятаки и восьмерки, делал полицейские развороты, скользил боком. Я просто дорвался до эволюшена. Слишком давно я вот так на нем не вжигал. Пацаны несколько раз звали меня в карьер покататься, но то дела, то еще что-то надо. А тут прям отрывался на полную катушку. Спустя минут 20 я вернулся на берег. Вернулся полностью мокрый от адреналина, от эмоций, но я был нереально счастлив. «Да, Саня», — сказал Крот, когда я подъехал к пацанам и открыл дверь. «Я бы на своем АМГ так бы ездить не стал. Жалко. Да и, скорее всего, у меня чего-нибудь бы отвалилось». Ты же им все сугробы снес. Тут, да, тут я специально врезался в большие и маленькие сугробы, и где просто пробивал их, а где просто перепрыгивал и приземлялся на лед. Бампера выдержали, ничего у меня не отвалилось, а вот умеренно крота наверняка бы что-нибудь поотрывало. «Так, девочки, собрались все!» — громко крикнул туман. «Выезжаем через полчаса!» Все. все мгновенно стали серьезными и пришли в движение. Проверили оружие, боеприпасы, машины заправлялись и еще раз проверили давление в колесах. Гера с тучей проверяли свое оборудование. «Сегодня попробуем углубиться подальше», — снова крикнул Туман. «Будьте внимательны. Про этих животных на коньках все знают. Так что валите их сразу, не ждите команду. Водители джипов, если что, либо в рассыпную, либо жмитесь к плащам. Этот наверняка свалит». Он снова ткнул в меня пальцем. «Слева, ты со мной?» «Конечно!» — хмыкнул тот. «Я тоже с вами!» — довольно произнес колючий. «Эх, нам бы с вами!» — немного обижен сказал Клёпа. Рыжий винт закивали. У них еще не зажили ранения, и потому они остаются тут, в лагере. Вон те из ребят, кто тут остается, уже расчищают площадку для установки еще нескольких палаток. Сами палатки лежат в виде больших баулов чуть дальше. «Ничего, пацаны!» — ответил я клепе и другим пацанам. «Накатайтесь еще! Из вас сейчас хреновые стрелки и пехотинцы!» «Это да!» «Это они и сами понимали. У всех были пулевые, вон у рыжего рука до сих пор на привязи. Сюда приехали, видать, не выдержав сиденье дома». «Апрель, а ты куда собрался?» — удивленно спросил Куман, наблюдая, как тот садится в плащ к Санте. «Тебе разве заводом не надо заниматься?» «Там есть кому заниматься!» — не оборачиваясь, ответил тот. «Надоело! Хочу адреналина!» «Вы он как веселитесь!» «Развеюсь, поеду назад в Лос. Марк, Томас, айда!» Он кивнул им головой, и они следом за ним полезли в грузовик.